Глава 142 Кому как ни мне знать, что я никогда не достигну той очевидной непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, а я и не ищу ее. Я творю картину, творю образ человека, преисполненного сил, поощряю все, что мне кажется благородным, подчиняя благородству все остальное. А значит, мне не интересен человек-производитель, человек-потребитель. Я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, драгоценностью познаний, сиянием радостей, хотя постараюсь по мере сил ублажить и желудок. Я не вижу тут противоречия или хитрости, ведь и родители собственного брюха всегда твердят, что не чужды духовности. Если в моей картине достаточно силы, она пустится в рост, словно зерно, и, набрав в конце концов весу, перетянет колеблющихся на свою сторону. Скажи мне, разве страсть к морю не преображается в корабль? Никогда я не считал познание сущностным образованности благородства разные вещи незнания облагораживают человека благороден инструмент который их накапливает. под рукой у тебя всегда одни и те же составляющие пренебречь нельзя ни одной, но картин из них можно составить великое множество Ты упрекнул мою картину в произвольности упрекнул что я подчиняю произволу людей, заставляя их, к примеру, умирать ради никому ненужного оазиса только из-за того, что схватка прекрасна? Я отвечу. «Ничего не подтверждают твои доводы. Картина моя сосуществует со множеством других, столь же подлинных. Боремся мы за божества, которым хотим служить, и которые превращают дробность в целостность» а составляющие целостности всегда одни и те же. Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что-то от дешевого балагана видится мне в твоих ангелах. Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего духа о Боге трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я, слепец, ищущий огонь, протянув ладони, мое знание об огне — тихое радование от того, что вот я искал его и теперь нашел. И если я говорю, что я и из Бога, то Бог и приведет меня к себе». Посмотри на благоденствие кедра. Он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце. Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: "Нам свойственно употреблять связующие нити, которые мы отыскиваем на ощупь, уподоблять какому-то образу" картине, ибо путь нам неведом, и неведомо, что за родник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картин, картин мира, может подтвердить только язык, которым я пользуюсь. Если он снимает противоречия, картина моя достоверно «Я стою и смотрю на город. Этой ночью я капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека». Я понял, выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи. Мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму. А рассудок, который найдет разумное обоснование для любого желания, кажется мне цепочкой следов на песке, оставило их неведомое. Разве рассудку понять? Разве охватить его? Нет, не рассудком руководствовался мой друг, единственный подлинный геометр. Рассудок толкует, выводит закономерности, упорядочивает. От причины к следствию доводит он дерево, от семечка до того дня, когда оно засыхает. Но дальше рассудок бессилен, ибо нужно новое семечка. Но я, возвышаясь над городом, словно капитан корабля в открытом море, знаю, только дух ведет и управляет человеком, управляет им безраздельно. И если человек ощутил связующие нити и выразил их стихотворением, он заронил зерно в человеческое сердце, и зерну этому, словно слуги, будут служить выгода, стремление к счастью и рассудок, воплощая изменение растущего в тебе дерева биением сердца, тенями на стене реальность Нет у тебя защиты от духа. Я поставил тебя на вершину этой горы, а не другой. И ты не можешь отрицать, что города и реки расположены так, а не иначе. Они есть, и ничего больше. Потому я и говорю, что принуждаю тебя сбыться. Я отвечаю за тот, за настоящий путь которым движется мой корабль под взглядами звезд, а город мой спит, и, глядя на дела человеческие, только и увидишь, что поиски выгоды — счастья и повеление рассудка. Путь, что ведет людей, незрим для них. Они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастье, слушаются повеления разума, Они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик, и суть, завися от царства. В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлеченность. Ребенок всему предпочитает игру, которой увлекся. Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум натягивания связующих нитей путем превращения их в закон. Разум армии — устав. Так, они иначе, — сад нес он и соподчинил людей, оказавшихся в его ведении. Разум корабля — корабельный устав. Разум моего царства — свод его законов, обычаи, уклады, традиции. Так они иначе согласуют они между собой общие для всех на свете вещи, создавая особое созвучие. «А я?» Я камертон, задающий тональность созвучию. «Ты верно спросишь, зачем тебе принуждение?» Я обозначил картину и не хочу, чтобы она исчезла. «Статую из глины я обжигаю» в печи, чтобы прибавить ей твердости и долголетия. Моя истина принесет плоды, укоренившись во времени. Как любить, если менять, что не день привязанности? Каких ждать подвигов во имя любви? Постоянство обеспечивает плодотворность твоим усилиям. Редко когда творят мир заново, если дадут тебе это пережить если дадут, то ради твоего спасения, но нет беды хуже, чем переделывать мир наново что ни день. Чтобы появился в тебе человек, мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко.